Глава 9. Три дня, три блаженных дня отдыхал я, проводя все свое время в обществе Волка Ларсена. Я ел за столом в кают-компании и только и делал, что беседовал с капитаном о жизни, литературе и законах мироздания. Томас Магридж рвал и металл, но исполнял за меня всю работу. «Берегись, шквала! Больше я тебе ничего не скажу!» — предостерег меня Луис, когда мы на полчаса остались с ним вдвоем на палубе. Волк Ларсон улаживал в это время очередную ссору между охотниками. «Никогда нельзя сказать наперед, что может случиться!» — продолжал Луис в ответ на мой недоуменный вопрос. «Старик изменчив!» как ветры и морские течения. Никогда не угадаешь, что он может выкинуть. Тебе кажется, что ты уже знаешь его, что ты хорошо с ним ладишь, а он тут-то как раз и повернет, кинется на тебя и разнесет в клочья твои паруса, которые ты поставил в расчете на хорошую погоду. Поэтому я не был особенно удивлен, когда предсказанный Луисом шквал налетел на меня. Между мной и капитаном произошел горячий спор, о жизни, конечно, и, не в меру расхрабрившись, я начал осуждать самого волка Ларсена и его поступки. Должен сказать, что я вскрывал и выворачивал наизнанку его душу так же основательно, как он привык проделывать это с другими. Признаюсь, речь моя вообще резка. А тут я отбросил всякую сдержанность, колол и хлистал Ларсона, пока он не рассверепел. Бронзовое лицо его потемнело от гнева, глаза сверкнули, в них уже не было ни проблеска сознания, ничего, кроме слепой, безумной ярости. Я видел перед собой волка, и притом волка бешеного». С глухим возгласом, похожим на рев, он прыгнул ко мне и схватил меня за руку. Я собрался с духом и взглянул ему прямо в глаза, хотя меня пробирала дрожь. Но чудовищная сила этого человека сломила мою волю. Он держал меня за руку выше локтя, и когда он сжал пальцы, я пошатнулся и вскрикнул от боли. Ноги у меня подкосились, я не в силах был терпеть эту пытку. Мне казалось, что рука моя будет сейчас раздавлена. Внезапно Ларсон пришел в себя, в глазах его снова засветилось сознание, и он отпустил мою руку с коротким смешком, напоминавшим рычание. Сразу обессилев, я повалился на пол, а он сел... Закурил сигару и стал наблюдать за мной, как кошка, стерегущая мышь. Корчась на полу от боли, я уловил в его глазах любопытство, которое не раз уже подмечал в них. Любопытство, удивление и вопрос, к чему все это? Кое-как, встав на ноги, я поднялся по трапу. Пришел конец хорошей погоде, и не оставалось ничего другого, как вернуться в камбус. Левая рука у меня онемела, словно парализованная, и в течение нескольких дней я почти ею не владел, а скованность и боль чувствовались в ней еще много недель спустя. Между тем Ларсен просто схватил ее и сжал. Он не ломал и не вывертывал мне руку, он только стиснул ее пальцами. Что мне грозило, я понял лишь на другой день, когда он просунул голову в камбус и в знак возобновления дружбы осведомился, не болит ли у меня рука. «Могло кончиться хуже», — усмехнулся он. Я чистил картофель. Ларсон взял в руку картофельну. Она была большая, твердая, неочищенная. Он сжал кулак, и жидкая кашица потекла у него между пальцами.